Инна Рубина «По субботам». Приветствую вас, друзья мои, рада нашей встрече. Рада нашей встрече даже в это странное время. Все мы вдруг стали авторами записок «Из подполья», такое даже достоевскому не снилось вот друзья присылают мне все новые коллективные клипы сейчас это уже вид искусства ну, такой новый вид творчества как бы виртуальное общежитие интересно когда эпидемия пройдет что останется а что исчезнет я уже поучаствовала недавно в виртуальной конференции канадских студентов сидя у себя дома а сейчас мне предлагают выступления по всему миру тоже не выходя из кабинета брали недавно у меня интервью спросили не тревожно ли мне не думаю ли я что мы привыкнем общаться через экран и натуральное тактильное общение исчезнет и что чуть ли не дети будут рождаться как то тоже виртуально я сказала вы с ума сошли дорогая А куда вы денете основной инстинкт? Нет, что бы ни случилось, но детей мы пока, слава богу, делаем вручную и рожаем на свет, что называется, собственными руками. Я тут недавно подумала, что мое поколение до известной степени уникально. Мы своей жизнью связали первые телевизоры с дутыми линзами и вот эти кунштюки с псевдореальностью. ие все-таки мы крепкие ребята подумала я, наша психика все проглотила и осталась при нас. Между тем с тревогой читаю о ситуации в России тяжело, мучительно и страшно. У нас же в Израиле отменили карантин, но к добру это или не очень, Поторопились власти или проявили предусмотрительность, Это мы узнаем позже. все помаленькому у нас входит в нормальное русло хотя я думаю прав был гераклит заметив что невозможно дважды войти в одну и ту же реку многое изменится из за эпидемии это мне пишет наш французский друг астрофизик профессор сорбонны ричард кернер интернет станет влавствовать повседневно и повсеместно так что мы уже усвоили Все это цветочки, сейчас ягодки пойдут. Уже видно, что правители всех мастей воспользуются случаем, чтобы ужесточить контроль над всем и всеми и окончательно прижать население к ногтю. Ведь ясно каждому, что при стрижке баранов первым делом надо им связать ноги, чтобы не брыкались. С помощью интернета можно ввести контроль почти безболезненно, тем более, что и сами бараны часто этому рады. Ведь с них снимают бремя раздумий и мучительного выбора вариантов. «Сегодня утром, — пишет мне Ричард, — я взялся заполнять налоговую декларацию, или как там это называется, раньше присылали бумажную по почте, сейчас у каждого есть своя страница на сайте налогового управления, вот ее и надо заполнять. При этом оказалось приятный сюрприз, что и заполнять-то нечего». все уже у них заполнено все имеется все твои букашкины доходы до последней копейки учтены так как работодатели твои все обязаны докладывать ну это франция хотя мир сейчас настолько глобальный и всеобщий вездесущ что даже как то смешно рассуждать о разнице между налоговыми управлениями разных стран правда А пока позавчера впервые за два месяца нас навестили внуки. Пятлетний до немедленно рванул в детскую комнату с играми, а внучка шайли, ей восемь лет явилась как и положено взрослому человеку в маске. В последние неделие я читала и слушала в интернете выступление психологов о том, что дети и хрупкая психика очень пострадают. во всех этих эпидемических кошмарах что ребенку невозможно объяснить почему он должен надевать маску и так долго ее не снимать что такое этот вирус что это за зверь такой помешавшей жизни всей планеты П психхологи считают, что даже спустя годы пройденная ситуация даст о себе знать многими неврозами и даже психическими заболеваниями. В этом можно, пожалуй, поверить, глядя на очередное видео, которое мне прислали недавно. В семью престарелых бабушек-дедушек явились внуки. Судя по голосам, дело происходит в одной из восточных семей, может, и в арабской. На голову ребенку надевают целлофановый мешок, бабушка, затем дедушка, целуют ребенка, стаскивают мешок и надевают на голову следующему внуку. внуков пять или шесть все стоят ждут своей очереди на мешок такой странный конвейер смотреть на это страшно почему то ну мешка мы не приготовили но зная что нас нависят трогладиые мы конечно на делели маски итак наша внучка шайли стала на пороге серьезно указала нас и сказала баба деда мне пока нельзя вас целовать, но мы продвигаемся к поцелуям я расхохоталась это кто тебе такое сказал папа ответила она серьезно а я подумала что сегодня не мешало бы мне рассказать вам о моем взяте а вот этом самом папе вообще то я из той редкой породы тещ которая привечает своего зятя. Да и он вроде даже за глаза не слишком распускает обо мне язык. Моего зятя зовут Руи. Это имя одного из библейских пророков второго ранга. То есть из менее известных. Менее известных, чем, скажем, пророк Илья. Руи на иврите означает «пастырь мой». В смысле «мой пастух». Ну, тот самый, который стережет и направляет... бедных овечек и хотя я не очень похож на овечку тем паче бедную мой пастырь взять присматривает за мной ведь он адвокат так что все бумаги все грозные счета все от чего маломощый в бюрократическом языке иммигрант обычно впадает в ужас я притаскиваю своему пастырю тут он не стесняется может сказать дина Ты хоть что-то соображаешь? Ты понимаешь, что два месяца у тебя валялась повестка на уплату штрафа? Можно, конечно, обидеться. Но я как представлю, что он два часа будет висеть на телефоне, улаживая мои дела. Тут его надо описать. Он небольшого роста, насмешливый, сероглазый, с очень легким, вернее, очень тяжелым характером. точнее он взрывопасен может вспылить накричать и тут же попросить прощения мы то вся семья стараемся не ссориться так как все с большим скрипом долго и мучительно миримся этот же бенгальский огонь очень быстро на салюты помню давным давно лет тринадцать назад когда мы с мужем невольно оказались свидетелями такого вот небольшого извержения вулкана, мой деликатный муж поинтересовался у дочери. А этот молодой человек, он э -э -э, говнюк или, мне только кажется? И она легко отмахнулась. Тебе кажется, папа. С тех пор прошло много лет, и даже мы научились обходиться, гасить какие-то вспышки, не обращать внимания. так вот наш руи он да адвокат но мне кажется это неправильно это не его дело в жизни то есть он хороший адвокат успешно выступает в суде выигрывает много дел но мне кажется что настоящая его жизнь начинается тогда когда ключ проворачивается в замке и он входит в дом надо слышать вопль счастья который синхронно издают две детские глотки надо видеть как дети мчатся повиснуть на отце я в такие минуты надо сказать вспоминаю как заслышав отцовы шаги на лестнице и по звяккиванию ключа мы с сестрой иссягали в свою комнатку и сидели там тихо тихо по уровню голосов пытаясь угадать в каком настроении вернулся отец из института где он преподавал и не слишком ли рискованно выйти после того как он благополучно поужинает мой зять начинает жонглировать уже на входе в дом в дело идет все шапка портфель перчатки домашние тапки ключи За первые пять минут он придумывает какие-то моментальные дурацкие мизансцены. Он кривляется, становится на четвереньки, подскакивает, переворачивается. В общем, хорошо, что в эти минуты его не видят его уважаемые клиенты. Зато дети счастливы, с трудом передвигая ноги, поскольку на одной висит дочь, на другой сын. Он медленно тащится в ванную, где начинается якобы мытье рук, где летает мыло, бьет в фонтан брызг, откуда несутся ор, плеск, визг. Главное, видно, что ему самому это ужасно нравится, и он готов заменить любой день работы на отцовскую возню. Впервые я поняла, какая профессия подошла бы моему зятю, тогда когда оперировали нашего внука и до мальчику было четыре года и врачи уже убедили нас удалить гланды и аденоиды понятно что все мы торчали в больнице а день операции совпал с веселым праздником пурим и по коридорам палатам детского отделения сновали несколько клоунов дело в том что у нас это должность такая больничный клоун очень помогает поднимать тонус и пациентам и их родителям, О особенно не дай бог и не приведи никого в онкологическом отделении. Они входили в палаты, смешили детей, жонглировали шарами, засыпали всех подарками, как обычно по всему отделению гулял гогот, играла музыка, дудили дудки, били какие-то барабаны, вдруг в палату вломился наш рои но гигантского роста оказывается он выпросил у одного клоуна ходули потренировался по коридору и явился в блестящей шляпы с красным шариком на носу с разрисованным лицом вот тут я и поняла кем он должен был стать клоуном гора дела же его заняться скучнейшей юриспруденцией недавно говорит вроде надо третьего заводить зачем это поинтересовалась моя практичная дочь все-таки ее участие в подобных планах ну как-то предполагалось рой вздохнул говорит шайли уже вырастает из моих идиотских шуток вот и до тоже скоро подрастет и что я буду делать кому буду нужен ничего сказала моя дочь не волнуйся ты придумаешь еще что-нибудь более идиотское если оставить шутки то мне очень нравится как он разговаривает с детьми как объясняет им какие-то очень важные вещи я все о той же пандемии например и о том ужасе который сваливается на детей и о том будущем убытке которые они перенесут «Знаешь, баба», — вчера сказала Шайли, — «мы с тобой сейчас в истории». «В какой истории?» «Ну, мы с тобой, и мы все в мировой истории». Это папа сказал. «Пройдет сто лет», — он сказал, — «и какой-нибудь журналист возьмет интервью, скажет Гверд Шайли Гасснер». сто лет назад вам было восемь что вы помните о знаменитой короне а я скажу я помню корону что было очень весело папа много шутил и каждый день покупал нам мороженое и мы с иом моим братом задирали ноги кто выше а еще у нас на балконе выросло целых пять клубничен а когда все закончилось мы выкинули маски и стали обниматься и целоваться, потому что не позабыли, как это делается. Вот что я ему скажу. И я подумала, может, хотя бы эти двое, мои внуки Шайли и Идо, как-то выскользнут из всеобщей истерии благодаря своему внешне легкомысленному, легкому, взрывчатому, но на глубинном уровне. настоящему отцу и вот что я хотела сказать вам мои дорогие сейчас все очень тяжело тяжело в москве питере нью-йорке мадриде брюсселе мы увидели вдруг что так одинаковы и так уязвимы мы это просто не очень большая планета со своими большими проблемами которые надо решать и чтобы существовать и дальше. Трудно нам сейчас и страшно, но терпение и мужество. Мужество, терпение. И не забывайте, мы с вами продвигаемся. Мы уверенно продвигаемся к поцелуям.